Тем временем в комнате направо, как войдешь в квартиру, где жил Махоркин, темный и совсем маленькой, в одно окошко, упиравшееся в глухую стену соседнего дома, заседали братья Серебряковы, Саша и Антоша. И хозяин комнаты прапорщик-бегунок. Саша учился в институте тонкой химической технологии. Антоша ничего не делал. Прапорщик служил в охране диверсионной школы в Балашихе, хотя отец его был видный военный медик и генерал. Молодые люди сидели за небольшим овальным столом, играли в преферанс без болваны и пили пиво. Трех человек для этой комнатки было так избыточно много, что, казалось, тут было не продохнуть. Антоша Серебряков задумчиво говорил, «Если мы теперь, именно не позднее завтрашнего вечера, не отважимся на это дело...» то мы на него не отважимся никогда. Объясняю, почему. Потому что в центре города сейчас полная анархия. И потому что ментам в сложившихся условиях не до нас. И все равно, сказал прапорщик-бегунок, нужно так организовать это мероприятие, чтобы дело стопроцентно не сорвалось. То, что коммунисты разогнали ментуру, это, конечно, хорошо, Но, тем не менее, нужно провести дополнительную рекогносцировку, окончательно развести роли, трижды перепроверить амуницию. Скажу «раз». «Скажу два», — отозвался Антоша Серебряков. «Зачем, — спрашивается, — нужна дополнительная рекогносцировка, если мы и без того знаем товар на витринах, деньги в кассе, за прилавком две девицы и два достигшие половой зрелости, у дверей охранник — молокосос». Я бы как раз уделил основное внимание психологической стороне дела. Чего уж там лицемерить. Мы с вами все-таки любители, самодеятельность, а не то, что по-настоящему отвязанный элемент. Поэтому для нас страшно важно прийти к какому-то психологическому пункту. Например, к абсолютной уверенности в том, что мы магазин возьмем. И тогда мы точно его возьмем. Бегунок сказал. На самом деле к этому пункту очень легко прийти. Нужно просто кого-нибудь застрелить. Вот как войдем в магазин, пускай Сашка сразу убьет охранника. Ну или я убью, или ты, Антон, и моментально настанет пункт. Говорю, три. Я пас. Семь бубен. Так вот, господа преферансисты, человека убить, скажу я вам, это такой поворотный пункт, что вы и представить себе не можете. Это как жизнь сначала, как будто ты уже не прапорщик, а высшее существо. — Не знаю, не знаю, — сказал Саша Серебряков. «Что-то мне все это не нравится, что-то мне в связи с этим делом как-то не по себе». «А что тебя конкретно смущает?» — накинулся на него брат. «Может быть, тебя смущает моральная сторона дела? Так я тебе сейчас эту сторону разъясню». «Ну, разъясни». «Разъясняю. Кисейная барышня и дурак». С досады на брата Серебряков поднялся со своего стула, чтобы пройтись по комнате. Но из-за тесноты этого нельзя было сделать. Он, больно ударившись об угол крашенной посудной полочки, снова сел. «Ты вникни, дурья башка. В текущий исторический момент сейчас воруют все. Так время повелевает. И все, что только можно уворовать. Ну, настал такой переломный момент, когда все пошло к черту. Когда милиционеров на улицах бьют, министров за людей не считают. И совсем другая пошла мораль». Это как в 1917 году, когда весь наш народ поднялся грабить награбленные и действовал, заметь, совершенно в русле исторического процесса. Одним словом, если диалектика требует родину защищать, то нужно родину защищать. А если диалектика позволяет семь раз на дню рубашки менять, нужно менять рубашку семь раз на дню. То рубашки менять неуверенно, сказал Саша, а то застрелить охранника на дверях» который еще к тому же молокосос. Видимо, эта перспектива так серьезно пугала Сашу Серебрякова, что по его хорошему лицу пробежала тень. Вообще лица у всех троих были хорошие, то есть открытые, правильные и какие-то незамутненные. Точно за ними не подразумевалось ни кое-какого опыта, ни позиции, ни пороков, ни добродетелей. Просто славные славянские мордочки, которые не выражали решительно ничего». Надо полагать, русская нация в последние годы перешла какой-то важный биологический рубеж, и, может быть, количество покоя вылилось в новое физиономическое качество, для которого характерны непроницаемые правильные черты. «И застрелишь, никуда не денешься!» — вскричал Антоша Серебряков. «Потому что этого, если хочешь, требует исторический процесс!» «В смысле?» — поинтересовался прапорщик-бегунок. В том смысле, что в России по новой наступает капитализм. Капитализм-то наступает а где первичное накопление, где стартовые капиталы, где испанское серебро — нету, потому что ниоткуда им взяться после 70 лет безделья и нищеты, а должны быть по нормам исторической логики, и уже появляются помаленьку, то там, то сям. Это скупают за бесценок земли, крадут заводы, кидают вкладчиков и отстреливают охранников на дверях. Теперь понятно? — Теперь понятно, — сказал Саша Серебряков. — Ну, слава богу! А то я уж думал, что ты кретин и социалист. Нет, я не социалист, я как раз реалист. Что плохо лежит, это подай сюда. А раз так, то сообрази. Ограбить ювелирный магазин — это значит идти в ногу с историческим процессом под лозунгом. Экспроприировал — поделись. Мы что, последний кусок у труженика отбираем? Или ребята изобрели вечный двигатель, а мы его украли и выдали за свое? Отнюдь. Мы просто-напросто отбираем у Рабиновича часть того, что не его геологическая партия нашла в отрогах Тяньшаня. Не он намыл, не он доставил на гранильную фабрику, и не его кропотливыми трудами из камушка сделался диамант. Мужики подикорячились на Тяньшане за гроши, намывая полтора карата в смену. Потом сотни мужиков потели, превращая сырье в товар. А Рабинович только прибрал этот товар к рукам при минимальных затратах физического и умственного труда. «Да нам народ спасибо должен сказать за то, что мы наказали такую вошь!» «Это он все правильно говорит», — заметил прапорщик-бегунок. «Раз пошла такая пьянка, что вот-вот страну разнесут по кускам, нужно успеть отобрать свое, а там поглядим, может быть, откроем дело на паях, а может быть, просто свалим на богамские острова». Небось, хочется на богамские то острова. Саша Серебряков сказал. — Я бы лучше слетал в Сочи или в Фарос, Как-никак все родное, понятное, все свое. — Вот и отлично! — поддержал брата Антоша. — Грабанем магазин и сразу летим в Фарос, Только сначала нужно взять у Рубиновича магазин. — Да я, в общем-то, не против. Единственное, придется так организовать это дело, чтобы комар носа не подточил. Прапорщик-бегунок сказал. — Об этом и разговор.